Глава третья. Встреча старых друзей. И долго нам еще здесь торчать? Спросил примостившийся на узких деревянных нарах Потапов. Столько, сколько потребуется, ответил Орлов, меряющий шагами маленькую узкую комнатушку без окон в подвале трактира. Сюда их заперли после побега мисс Фокс и теперь держали в неведении и под пристальным наблюдением, впрочем, не забывая кормить. — Сдается мне, что задание мы провалили, — вздохнул Михаил. — И теперь Александр Христофорович нас по головке не погладит, если, конечно, нам еще доведется с ним свидеться, в чем лично я сомневаюсь. «Брось внувать, Миша!» – произнес Алексей. «Пока мы живы, а значит, не все потеряно». «То-то я гляжу, ты как мышь, домовая из угла в угол. Мечешься!» – пробурчал Потапов. «Место себе найти не можешь!» Орлов бросил недовольный взгляд на товарища, но все же промолчал. «Вот-вот!» – продолжил Михаил. «Выбираться нам из этих казематов надобно!» «Выбить дверь, раскидать охрану и бежать в Петербург. А чего рассказать у нас, и так уже с три короба наберется». Алексей посмотрел на тяжелую дубовую дверь, обитую железом. «Предположим, а выбить ты ее выбьешь», — произнес офицер. «А дальше что?» «Раскидаем всех и бежать», — самоуверенно заявил Потапов. «Нет, брат», — покачал головой Орлов. «Не выйдет. Во-первых, за дверью нас с тобой встретят не кулаками, а ружьями. А во-вторых, нельзя нам бежать». На устах простодушного Михаила повис невысказанный вопрос, но Алексей уже и сам собрался с мыслями и продолжил. «Да, брат, бежать нам нельзя. Ты ведь уже и сам понял, чем тут дела попахивает. Здесь непросто попытка свержения законной власти» со стороны Рябова и нашего английского друга. К этому мы и так готовы. И оружие иностранное особой подмоги им не окажет, пусть оно и передовей, и опасней. Но ты же знаешь, и не таких бивали наши вояки, родненькие. Но тогда в чем проблема? В пирамиде этой чертовой, махнул рукой Орлов. Есть в ней что-то такое важное, ради чего сам лорд Дрейк покинул свою ненаглядную Англию и направился аж в Сибирь. И если это действительно так, то мы не должны дать англичанам это что-то заполучить, чем бы оно ни было. Но как мы это сделаем? Как? Это уже другой вопрос. Но мы, Миша, должны быть готовы ко всему, даже если придется пожертвовать собой ради России, матушки. Потапов перекрестился. «А если вдруг мы не доживем до этой самой пирамиды, проклятущей, Если нас придут убивать вот хоть сейчас, что тогда?» «Тогда нам придется только подороже продать свои жизни», — гордо заявил Орлов. «Но я уверен, что Господь Бог не допустит такого поворота событий». И тут за дверью неожиданно послышались какие-то звуки, а потом пленники услышали, что в замке повернулся ключ. «Что-то рановато для завтрака», – настороженно пробормотал Алексей. Потопов кивнул и поспешил подняться, став плечом к ключу другу. Если их пришли убивать, то первым из пришедших придется очень сильно пожалеть о своих намерениях. Дверь, наконец, отворилась и первыми в комнатку вошли двое солдат с направленными вперед ружьями, а за ними Смолин. — Утречка доброго, господа! — хохотнул кусар. — Какое оно может быть доброе, коли нам приходится лицезреть твою паршивую физиономию? — выругался Орлов. — Сучий пёс! А это порадовать хотел! — прорычал Смолин. — Товарища вот привел. «Какого такого товарища?» – удивился пленник. «В такой глуши у меня никаких товарищей, а кроме Мишки, нет». «А вот и ошибаешься!» – усмехнулся Константин, но тут за его спиной показался еще один человек, что, нагло отодвинув Гусаров в сторону, вышел вперед и произнес. «А как же я, Алексей?» «Владимир!» – Орлов даже открыл рот. «Это...» «В самом деле ты?» «Ну, брат, будто мертвого увидел», — усмехнулся Волков. «Аль, глазам не веришь». «Владимир!» — наконец звучно озорал Алексей и кинулся с объятиями. «Волков? Но как?» Долгая история. Отмахнулся молодой дворянин, а затем, высвободившись из объятий друга, пренебрежительно посмотрел на Смолина. «Любезный». Прикажи подать мне принадлежности для стрижки и бритья. Хочу привести себя в порядок и попросил лорда Дрейка поделиться со мной одним из своих костюмов. Все-таки я опять вышел в свет». Гусар побагровел от злости и заскрипел зубами прорычал. «Я тебе не на посылках волков!» А мне помнится, что лорд Дрейк сказал, чтобы если мне что-нибудь понадобится, я обращался непосредственно к тебе». В том же надменном тоне продолжил Владимир. «Ты же не глупый малый волков», – скривившись, ответил гусар. «И понимаю, что твое положение в нашей компании временное, и как только ты отведешь нас к пирамиде, оно тут же изменится, чтобы тебе не наплел, Дрейк!» «А это ты очень хорошо подметил» и когда мы окажемся внутри черной пирамиды, ситуация поменяется в корне. Владимир хитро усмехнулся. «Ну а пока будь добр, выполни мою просьбу и принеси мне то, что я попросил». «Ну что ж», — феркнул Смолин, «наслаждайся своим временным положением». И с этими словами гусар развернулся на месте и вышел из комнатки. Вслед за ним последовали солдаты когда дверь наконец закрылась волков повернулся к орлову но лицо того от чего то посуровило да уж владимир в который раз я обманываюсь тебе строго произнес алексей заключить сделку с дрейком и рябовым это даже для тебя низко а ты знаешь что наш разлюбезный граф со своим английским компаньоном дурак ты орлов Перебил друга Волков. Что я наплел Дрейку, не имеет никакого значения. Это понимает как и он, так и я. Поэтому наш союз с ним временный, и заключил я его лишь ради того, чтобы спасти твою задницу. Поэтому прими это как должное, и не надо благодарности, дружище. Если это действительно так, то я должен перед тобой извиниться, немного опешив, произнес Алексей. «Еще спится!» – высокомерно отмахнулся Владимир. Аманда Фокс? Что с ней? Ты ее видел? Она англичанка, что путешествовала с нами. Да знаю я, кто она такая!» – сдвинув брови, пробурчал Волков. «Благодаря этой чертовке я и попал в руки Дрейка. Довольно сбалмошная особа. Да и что ты вообще наплел ей про меня? Она считает, что я самый...» «Настоящий негодяй!» «Про тебя я рассказал ей лишь правду», — ответил Орлов. «Видно, правда, в твоем понимании, больше походила на обвинение меня во всех смертных грехах», — хмыкнул молодой дворянин. «Владимир, я старался быть объективным», — возразил Алексей. «Но я же не виноват, что мисс Фокс — девушка высоких нравственных принципов». «Как ты сказал?» — фыркнул Волков высоких нравственных принципов. Эта нравственная англичанка, после того, как я спас ее, обвела меня вокруг пальца, вырубила и связала, бросив в лесу, после чего попыталась обменять меня на своего отца, но это у нее не вышло. — Но с ней все в порядке, — выдохнул Орлов. — О, брат, — протянул Владимир, — похоже, эта чертовка еще и — заарканило твое сердце. — И я о том же, — вдруг подал голос Потапов. — Если бы не она, Миша, — звучно вскричал Алексей, будто опасаясь, что товарищ скажет лишнего. — Я же сказал, что эта тема больше не обсуждается. — Не обсуждается, так не обсуждается, — пробурчал Потапов и, развернувшись на нарах, отвернулся к стенке. Тогда считайте, что меня вообще здесь нет. Владимир поднял брови, как бы спрашивая, «А это вообще кто с тобой?» Но Рлоп лишь махнул рукой на обидевшегося здоровяка и произнес, «Ты лучше расскажи, брат, что с тобой сталось после того, как ты очутился в Сибири?» Слухи разные ходили, но, сам понимаешь, слухи, они и есть слухи. «Ну, хорошо». Вдохнул Владимир и, наконец-то, сел на деревянную лавку. «Слушай, выговориться хоть кому-нибудь Владимиру хотелось уже давно, и кто, как не близкий друг, сможет выслушать и понять его лучше остальных?» Поэтому Волков медленно начал свою повесть, вначале поведав об остроге и его нравах, затем о полученном им наказании и побеге. Побег плавно перетек в историю со скелетом в пещере и удивительных находках, карте и дневнике Анри Санчеса Лонка, а затем предательство Яшки и сделка с плацмайором Бестужевым, после чего вновь острог и поход к загадочной черной пирамиде. В середине рассказа здоровяк, развалившийся на нарах, развернулся к рассказчику, и уже не спускал с него внимательного взгляда. Оповесть Владимира тем временем продолжалась и уже достигла апогея у стен Черной пирамиды. Волков поведал слушателям о внезапном появлении племени Аиши и противостоянии с ними, о том, как, спасаясь бегством, искатели сокровищ очутились внутри храма древних и столкнулись с их коварством в виде, смертоносных ловушек. Но затем его рассказ стал терять подробности. О нагах Владимир постерегся сообщать, опасаясь не только того, что Алексей ему не поверит и сочтет, что друг повредился рассудком, но имея на то еще кое-какие причины. По тем же причинам, еще несколько часов назад, в разговоре с лордом Дрейком, молодой дворянин вел себя точно так же, возложив всю вину, за гибель отряда на безжалостных монгольских воинов. Английский аристократ кивал, не упуская ни единого слова, но, кажется, не до конца поверил в вину змей-поклонников. Что-то он все-таки знал. Знал об этой пирамиде такое, чего даже сам Волков не ведал. Но все же масон сделал верные выводы, сказав, что прежде чем идти к пирамиде, необходимо разобраться с ее защитниками чем крайне возмутил Аманду Фокс, тут же впустившуюся в дебаты и прочитавшую лекцию на тему недопущения уничтожения уникального обособленного сибирского этноса. Но Алистер пропустил ее словами мимо ушей, сказав, что не допустит риска для компании, на что англичанке оставалось лишь надуть губки и замолчать. Права голоса она уже не имела. Но все это было раньше, а сейчас Владимир пересказывал ту же историю, но уже другу, и его товарищу Михаилу Потапову, напоминающему Волкову осторожного кузнеца Кузьмича, почившего в глубине черной пирамиды. История о смерти спутников и Мартина тоже остались позади, и теперь молодой дворянин рассказывал о арабской жизни в племени Аиши и неожиданном спасении а затем дикое до изнеможения гонка на перегонки со смертью через заснеженную Сибирь и финал на берегу Рыбацкого поселка. И уже когда я готовился отдать Богу душу, меня мокрого и продрогшего до полусмерти нашел Тенгри, продолжал рассказ Владимир. Старик вновь спас меня, отогрел, а затем привел в этот город, где спустя месяц... Я и встретил эту плутовку. — Фокс. — Да, брат, дела, — только и сказал Орлов. — Даже для целой жизни пережитых тобой событий хватит, с лихвой. Молодой дворянин лишь хмыкнул. — История, конечно, захватывающая, — вдруг подолгу Аспотапов. — И Я понял, что ты, Волков, как-то кошка что с девятью жизнями умеешь выбираться из самых безвыходных ситуаций. Но мы с Алексеем не кошки, и судьба не хранит нас так, как тебя. — Что ты имеешь в виду, Миша? — спросил Орлов. — Лишь то, что этот счастливчик может и выберется из той пирамиды живым в очередной раз. А для нас, брат, боюсь... Этот поход станет последним. Потопов вдруг опустил голову и тихо добавил. Причувствие у меня нехорошее какое-то. В самом деле, Владимир, что у тебя за план? План, медленно повторил Волков. Планы могут строить только боги, а для людей они бесполезны. Поэтому я предпочитаю импровизировать. Этому меня научил. «Мартин, импровизация твоего хваленного басурманина обернулась для него смертью», – пробурчал Потапов. Владимир тут же вскочил с места и с вызовом произнес. «Не смей называть Мартина басурманином». «Это что?» Поднявшись и уперев удовые кулачища в бока, спросил здоровяк. В этот момент он действительно напоминал медведя после долгого сна вылезшего из берлоги. «А то я научу тебя уважать мертвых», — прорычал Волков. «Россия стала для Мартина вторым домом. Здесь он провел много лет и встретил смерть, поэтому он не заслужил того, чтобы какой-то крестьянский сын именовал его Басурманином». Глаза Потапова налились кровью, и он медленно двинулся на дворянина. «Да стойте же вы!» – встав между ними, закричал Орлов. «Вы ведь на одной стороне! То-то Рябов обрадуется, если вы сейчас расшибете друг другу головы!» И тут в замке вновь повернулся ключ. Все обернулись. Дверь отворилась, и в комнату вошли несколько солдат. Один, как и в прошлый раз, держал наготове готове ружье и нервно поглядывал на заключенных а вот другой финёс мужское платье и принадлежности для бритья. «О, видно, Смолин все таки внял моей просьбе», — усмехнулся Владимир. «Только вот отчего он сам не удосужился принести мне все это?» Служивые остались немы к вопросу и, положив вещи, поспешили быстро ретироваться, видимо, получив четкие указания или подгоняемые страхом. «Ладно, Алексей прав». После того, как закрылась дверь, сказал Волков, «Не будем доставлять графу удовольствия и грызться, как собаки. Все-таки мы в одной клетке и на одной цепи». Потапов кивнул. Несмотря на недостаток образования, он был далеко не глуп, как еще ранее отметил для себя Владимир. «Скажу лишь одно», – продолжил Волков, – «Когда мы окажемся внутри черной пирамиды, все круто переменится, так что будьте готовы к этому повороту». Орлов и Ватапов переглянулись. «Ну а пока не мешайте мне», — взял со стола зеркало и, принявшись рассматривать небритое лицо, произнес молодой дворянин. «Мне нужно привести себя в порядок». Ближе к полудню приготовления к походу были закончены, и все участники начали собираться в трактире постоялого двора из-за последних событий, полностью взятого лордом Дрейком в аренду. И мисс Фокс, все это время, запертая вместе с отцом в душной комнатке, наконец-то смогла покинуть свою клетку. Сейчас больше всего на свете ее интересовала судьба друзей, Орлова с Потаповым, поэтому, оказавшись внизу, она первым делом начала искать их взглядом, и, слава богу, нашла живых и невредимых. «Я так рада, что с вами все в порядке!» Словно ребенок, забыв обо всех правилах приличия, Аманда кинулась обнимать друзей. «Я так за вас волновалась! Вас не пытали?» «А вот моя участь, сударыня, вас, как видимо, совсем не интересовала», произнес кто-то позади. «Впрочем, почему кто?» За вчерашний вечер и сегодняшнюю ночь мисс Фокс уже успела запомнить этот голос. Она обернулась, уже приготовив подобающий ответ на ехидный вопрос Волкова, но высказать его не смогла, а лишь изумленно открыла рот. Перед ней стоял уже не ночной разбойник, которому она давеча запомнила Владимира, а настоящий дворянин в черном английском костюме «Тройке». Многодневной щетины тоже не было. Напротив, лицо гладко выбрито, волосы подстрижены и причесаны, и лишь пепельно седой локон на челке непослушно топорщился. И даже глаза сегодня не выглядели серо холодными, а скорее светло голубыми, будто утреннее сибирское небо, освещенное первыми лучами солнца. Боже, то есть, черт повери! «О чем это я только думаю?» – упрекнула себя Аманда. И тут же покраснела, поскольку серо-голубые глаза молодого дворянина азартно блеснули, а губы растянулись в хитрой улыбке, будто тот каким-то образом сумел прочесть ее мысли. «Владимир, вы...» – пролепетала Фокс и вдруг увидела, как недовольно надулся Орлов. «То есть я...» – поспешила исправиться девушка. «Я действительно должна перед вами извиниться. Извиниться за то...» Волков шагнул вперед и вдруг нагло приставил указательный палец к ее губам. «Да, что он себе позволяет?» Словно девочка вновь залилась краской Аманда. «Не стоит», произнес Владимир. «Не извиняйтесь передо мной, я все понимаю. Вы лишь пытались спасти тех, кто вам дорог и действовали, как вам казалось». Единственным возможным способом, принеся жертву того, кого вы совсем не знаете. На вашем месте любой поступил бы так же, поэтому не стоит лишних слов. Волков улыбнулся еще раз и убрал палец от алых губ англичанки. И тут кто-то недовольно прокашлялся. Владимир обернулся и увидел сухонького седовласого старичка. Лицо того выглядело недовольным. Что, впрочем, совершенно ему не шло, а чего вид у пожилого джентльмена казался немного комичным. Что это, уважаемый джентльмен, вы делаете с моей дочерью, сдвинув брови Генри Рой. Отец, сон! — Я лишь просил, вашу дочь, не извиняться передо мной, ответил Волков. А вы, верно, профессор Фокс? Да, кивнул старичок. А вы. «Не имел чести...» «Владимир Михайлович Волков, к вашим услугам!» произнес молодой тварянин. «Волков?» изумился мистер Фокс. «Признаться честно, со слов дочери я представлял вас совсем другим!» «Неудивительно!» улыбнулся Владимир и подмигнул Аманде, отчего та лишь поморщилась и быстро отвернулась. «Сэр Волков, я...» — Лично хочу непременно выслушать ваш рассказ со всеми подробностями о черной пирамиде. Тут же, изменившись лице, затараторил Генри Рой. — Надеюсь, вы окажете мне такую честь. В частности, меня интересует сам внешний вид, черты чьей культуры больше преобладают в облике египетской, Шумерской, уважаемый профессор, вдруг не выдержал Орлов и, подхватив Волкова под руку, подтащил его куда-то в сторону. Владимир непременно ответит вам на все вопросы, но чуть позже. А сейчас мне нужно обмолвиться с моим любимейшим другом парой слов. Спасибо, что спас меня от этого занудного старикашки. Поблагодарил молодой дворянин, когда друзья удалились на достаточное расстояние. «Я и не думал спасать тебя от мистера Фокса», неожиданно сурово сказал Алексей. Лишь хотел обмолвиться парой слов. «Я слушаю. Что ты себе позволяешь, братец?» Владимир поднял брови, как бы вопрошая «О чем ты?» «Я профлирт с Леди обогровив словно обманутый муж, заставший неверную жену, заговорил Орлов. «Не лезь к ней, Владимир!» «Прошу тебя об этом как друга!» «Да ты никак влюбился, бедолага!» Рассмеялся Волков. «А это не твоего ума дело, братец!» Грубо одернул приятель Алексей. «Тогда вот что, братец!» Напустив на себя высокомерный вид, произнес Владимир. «Что-то я не заметил на этой барышне твоего клейма. Мисс Фокс, не племенная лошадь, чтобы ставить на ней клеймо!» Возмутился Орлов. — Вот именно потому, что она не племенная лошадь, ты не имеешь мне права что-либо запрещать в ее адрес, — возразил Волков. — Ох, Владимир! — Владимир! — уже совсем другим голосом заговорил Алексей. — Я ведь знаю тебя, и ты просто хочешь ей отомстить за свое пленение. Волков хитро усмехнулся. — Да, братец, я бы с большим удовольствием отомстил ей пару трой раз. Орлов лишь презрительно фыркнул. «Как я вижу, ты ничуть не изменился, братец». «Открою тебе секрет, Алексей», — сказал Владимир. «Люди вообще по природе своей не способны меняться. Они лишь приобретают опыт и под гнетом обстоятельств меняют маски, а в душе остаются прежними». «Очень жаль, что ты так считаешь, братец», — вздохнул Орлов. Но так или иначе, я тебя предупредил. «Как тебе будет угодно», — высокомерно произнес Волков и отвел взгляд. «Если что, ты знаешь, где меня найти, я всегда к твоим услугам». «Честь имею!» С этими словами молодой дворянин коротко кивнул и, ни слова больше не говоря, двинулся прочь.